стимулы и цели. Главным стимулом создания этого трактата было желание автора разобраться в собственных мыслях. Для этого показалось полезным, если не необходимым, их записать. Однако, как только возник текст, сразу появился идеальный образ читателя, который стал накладывать на текст определённые ограничения, в результате чего окончательный вариант трактата явился итогом совместного творчества автора и читателя. По ходу дела у читателя выявились определённые черты личности и уровень познаний. Оказалось, что его давно волнуют общие проблемы бытия, цель и смысл жизни, мораль, религия, философия. Он читал кое-что из западной философии, кое-что из восточной, слышал о карме и перевоплощениях. У него есть смутное ощущение осмысленности личной судьбы, которое он не может выразить словами. По всем интересующим его вопросам читатель, как говорят англичане, держит ум открытым, то есть не опровергает новую для него точку зрения только потому, что она не совпадает с его известными или даже противоречит им. Инстинктивно он объективный идеалист, то есть верит в существование объективного высшего начала, которое, впрочем, плохо себе представляет, вместе с тем порой ощущая себя как микрокосм вселенную в миниатюре. По поводу содержания трактата автор должен сказать следующее. Он ни в коем случае не имеет в виду, что мысли, изложенные здесь, единственно верны, и уж меньше всего он хочет читателя в чём-то убедить. Цель автора совершенно иная. Некоторые наблюдения и мысли предложить вниманию читателя. И если последний внимательно прочтёт эти глубокомыслянные страницы, цель автора будет полностью достигнута.